Этим именем называли Луку Джордано, который постоянно писал для Карлоса II. Работал скоро, получал много похвал и много денег. Как ни старался Франциско, он на этот раз не закончил ее портретом. — Ты сам виноват. Не хочешь признать, что из всех мадридских дам я единственная настоящая маха? — сказала она не совсем в шутку. Единственным огорчением в Пьедроите была для него неудача с портретом Каэтаны. В остальном его пребывание складывалось светло и радостно. Это благодатное затишье нарушил наручный в красных чулках, доставивший Гои письмо от Дона Мануэля с приглашением в Сан-Эль-де-Фонсо. франсиско был польщен и растерян. «Конечно...» Пребывание в горах Сеговии, в королевской летней резиденции близ сан эль де -Фонса. Испанские монархи посвящали исключительно покою и отдохновению. Делам государственным уделялось меньше внимания. Сложный церемониал упрощался, их величество принимали только грандов первого ранга и самых приближенных особ. Получить приглашение в сан эль чтобы разделить досуг обитателей замка, было великим почетом. Однако Гоя и обрадовался, и огорчился. Недели, проведенные в Пьедроити, были прекраснейшей порой его жизни. Ничто не могло сравниться с ними. Да и что скажет Каэтана, если он решит уехать? Он показал ей послание. В свое время Каэтана не стала сообщать Франциско о зловещей угрозе своего недруга королевы, считая это слишком большой для нее честью, Она теперь сдержалась и промолчала. — Вы должны облечь свой отказ в самую учтивую и осторожную форму, — спокойно сказала она. — Итальянка верно воображает, что придумала очень умный и тонкий способ испортить нам с вами лето. Она позеленеет от злости, когда вы отклоните приглашение. Гойя посмотрел на нее в полной растерянности. Ему и в голову не приходило что главную роль в приглашении могло играть не его искусство, а желание Донни и Марии Луизы насолить своему недругу Каэтане, и теперь у него отдаленно забрежила догадка, что тут дело не обошлось и без Пеппы. Тем временем Каэтана небрежно, играючи, разорвала письмо Дона Мануэля своими нежными, заостренными и все же пухлыми детскими пальчиками. Франциско следил за нею, не сознавая что она делает, но глаз его с такой точностью схватывал все ее движения, что они навсегда запомнились ему. — Я придворный живописец, а дон Мануэль ссылается на королеву, — робко заметил он. — Насколько я вижу, оно написана Нет имени королевы, — ответила герцогиня Альба, и негромко, но с металлическими нотками в своем по-детски звонком голосе добавила. Неужели вы должны плясать под дудку Мануэля Годоя? Гойя кипел от бессильной ярости. Каэтана забывает, что он все еще не первый королевский живописец, что он зависит от благоволения Доньи Марии Луизы. А с другой стороны, она -то ведь только ради него сидит в этой тоскливой пьедроите, и глубоко оскорбит его отъезд. — Пожалуй, я могу отложить поездку дня на два, на три, а то и на все пять дней, — беспомощно ответил он. — Имею же я право сказать, что должен закончить работу над портретом. — Очень любезный Дон Франциско, — сказала Каэтана с той устрашающей учтивостью, с какой только она умела говорить. — Пожалуйста, сообщите мажордому, когда вам подать карету. Но в нем теперь ожила вся мука той ночи, когда он из-за нее ждал сообщения о смертельной болезни своей дочурки Элены. — Поймите же, наконец, что я не Грант! — выкрикнул он. — Я художник, самый обыкновенный художник. Я в полной зависимости от милости доньи моей Луизы. И закончил прямо и срово глядя на нее, а также дона Мануэля. Она ничего не ответила, но сильнее всяких слов уязвило его невыразимо воскомерное презрение, написанное на ее лице. «Тебе нет дела до моих успехов!» — вскипел он.